Семьсот сорок четвертая, ноябрь тридцатая. Радостно чувствовать теплоту сердца. Внизу отдача, сверху получение. Светоносный обмен. Можно ли променять радость общения в духе на призраки мыслей образов темных причин? Любовь двусторонняя есть взаимное питание духа. Ты нам очень нужен, скоро уже позовем.